Глава тридцать вторая. Альбом «Обличитель». Очень натурально, что художник всегда интересуется работами другого художника. Мистер Деррель немало не удивился, когда Ричард Торнтон явился на другой день в Гэзлиуд под покровительством мистер Смонгтон и Лоры. «Я приехала за тем, чтобы сказать вам, милая мистер Сдеррель, как мне было жаль, что вчера вы не приехали к нам обедать», сказала Лора своей будущей свекрови. А также и затем, чтобы спросить у вас, как будет лучше отделать вышитые кисейдные капоты розовым или голубым? Или вы думаете, лучше будет сделать три с голубым, да три с розовым? А то, пожалуй, Лансворту надоест видеть меня всё в одном и том же цвете. Это очень понятно. А то можно два из них отделать персиковым цветом, если только вы найдёте, что этот цвет идёт к утренним капотам. Вот и Эленор со мной приехала, да и мистер Торнтон тоже. Ах да, позвольте вам представить мистерс Деррилл, мистер Торнтон, мистер Торнтон, мистер Дерен. Вот и мистер Торнтон с нами приехал, потому что он художник и желает посмотреть на картины Лансулота, особенно же на ту прекрасную картину, которая посылается в академию. Наверное, комитет примет её из первых на выставку. Я уверена, что Лансулот покажет мистеру Торнтону свою мастерскую. Не правда ли, милый Лансулот? При обращении к своему жениху Лора сложила розовые губки и наклонила хорошенькую голову на сторону. Точно хорошенькая канарейчика. Прелесть, как она была мила в своем зимнем костюме со множеством дорогого темного меха вокруг пунцового бархата и пунцовых лент. Она была похожа на красную шапочку, нарядно одетую и довольно простенькую, чтобы попасть прямо в пасть к какому-нибудь обольстительному волку. Словом, она была до того мила, что даже её жених удостоил её благосклонной улыбкой, значительно происходившей от сознания, что она ему принадлежит, и что в сущности она имеет нечто такое, чем можно гордиться, нечто, что увеличивало достоинство молодого султана, представляя доказательство его высокого значения. С призрительной улыбкой Эленор посмотрела на них. Она до такой степени ненавидела Ланселота, что готова была почти ненавидеть и Лору. «Зачем она любит его?» «Да», — думала она, — «мистер Монктон прав. Пустота, себелюбие и легкомыслие. Ланселот все это вместе, да и еще, кроме того, вероломство. Да поможет тебе бог, бедная Лора, если мне не удастся спасти тебя от брака с этим человеком». Мистеру Деррилю было очень приятно похвастаться своей мастерской. Для бедного помощника театрального декоратора видеть зародыш академической мысли – это было нечто совершенно новое. Быть может, в первый раз в жизни бедняку придется проведать, что значит свежая мысль, получить понятие об искре высокого искусства. Лансвот Дерриль повел гостей в прекрасную, роскошно меблированную комнату, которую он называл «своей мастерской». Розалинды и Челли всё ещё занимали почётное место на Мальберте. Мистер Дерриль очень много работал, но с теми судорожными порывами, которые всегда бывают противниками успеха. Иногда работал он с таким жаром, что не обращал внимания на то, что солнце заходило и давно пора работу оставить. Но проходил этот страстный порыв, наступал припадка недовольства собою, отвращение к от искусству, и он по целым неделям не брал в руки ни карандаша, ни кисти. Онцоло Дериль ставил себе в достоинство такие восторженные порывы, находя, что энергия постоянного и настоячивого труда есть принадлежность труженика, работающего за деньги, а не художника. Он верил в себя на слово, что долгие промежутки, в которые он предавался праздности, необходимы в ожидании так называемого им вдохновения, и рисовался в глазах матери великолепный болтнёй о важности добросовестности и уважении к высокому искусству и тому подобными красноречивыми фразами, которыми прикрывал свою ленивую и себелюбивую натуру. Таким образом, Элнор Вен в образе печальной Розалинды всё ещё грустно улыбалась над глупо улыбающейся Челли. Не было никакой возможности разубедить мисс Мессен, не делать пошлой улыбки сладенькой на торшице, который никак не может забыть, что портрет, снятый с неё, будет действительно висеть на стене и век улыбаться потомству, или обязан изображать модную лавку с бесконечным множеством атласа или бархата. Смотря на работу знатного артиста Торнтон, сам себе удивлялся и припоминал, сколько вёрст холста пришлось ему расписать с тех пор, как он в первый раз стал махать своей кистью и мазать небо с облаками вместо главного декоратора Феникса. Держав в руках свой муштабель, Ланцелот улыбался с видом высокого покровительства смиренному другу Элеонор. Полагаю, что всё это несколько отличается от того, что вы до сих пор видели, спросил он. Совсем не та работа, что в ваши декорации или гроты и водопады, бьющие брызгами по белые тесёмки, или безолучные небеса из голубого газа и мешоры. Но мы не всегда обязаны писать превращение мистер Дэррел, отвечал Торнтон, несколько оскорблённый нахальство мартиста. Декорации состоят не из одной только мешор и подклейки. Мы обязаны знать несколько перспективу и иметь маленькое понятие о красках, и многие из моих товарищей стали впоследствии хорошими пейзажистами. Кстати, а вы, мистер Деррил, занимались ли когда-нибудь этим родом живописи? Занимался, отвечал он слётом равнодушно. Я старался набить руку над ландшафтами, но живой интерес, человеческий интерес вот, мистер Торнтон, настоящий предмет живописи. По моему мнению, живопись должна изображать историю, драму, трагедию, поэму, словом, что-нибудь такое, что можно бы узнать без помощи каталога. Именно так. Эпическая поэма, непоясной портрет, отвечал Торнтон рассеянно. Он видел, что пытливые глаза Элены устремлены на него и чувствовал, что с каждой минутой она теряет доверие к нему. Осмотревшись вокруг себя, он увидел два больших портфеля, прислонённых к стене в довольно грязной бристольской папке. "Да", продолжал он солоdot. "Я пробовал рисовать и пейзажи. В этих портфелях сохранилось ещё несколько вертнем, кажется, «Но не в красном. В том хранятся мои личные воспоминания и очерки. Возьмите зеленый портфель, мистер Торнтон. Вы найдете тут некоторые вещи, которые будут для вас интересны. Может быть, вы извлечете из этого какую-нибудь пользу». Артист бросил свой муштабель и перешел на другую сторону комнаты, где Лора с мистерс Дерриль расположились у камина. Эллинор с Ричардом оставались у Мольберта в том углу, где стояли на полу портфели. В этом углу находилось огромное старинное окно с амбразурой, где стояла Эленор, когда Ланслот просил её руки. В глубокой амбразуре стоял стол, над окном повешены тяжёлые малиновые занавеси, так что сидявшие за столом были почти закрыты от других присутствующих в комнате. Ричард Тонтон взял оба портфеля и положил их на стол. Эленор стояла возле него с замирающим дыханием от ожидания. В красном портфеле заключаются его личные воспоминания, прошептал Ричард. Так тут нам и надо искать мистеру Сманктону. А честь и не может быть и речи на той дороге, которую мы с вами избрали. Желописес развязал тесёмки красного портфеля и быстро открыл его. Беспорядочный масс от рисунков лежал перед ним: очерки карандашом, эскизы кистью, оконченные и неоконченные рисунки, грубые карикатуры пером, чернилами и акварелью, слабые признаки полустёртых предметов, головы, профили, подбородки и носы, литографии, гравюры, стампы, иллюстрации, вырванные из книг и журналов. Всё это разбросано в неописанном беспорядке. Мистер Торнтон сел у стола, наклонив голову над лежавшими под ним рисунками и принялся твёрдо и обдуманно рассматривать все предметы, заключавшиеся в красном портфеле. Эленор стояла возле него. Щятельно он перебирал одни за другими все рисунки, как бы они ни были слабые, грубые или небрежные. Каждую бумажку он переворачивал во все стороны, и при внимательном осмотре на обороте иногда ничего не находил, а иногда и два заметные указания года карандашом или подпись пером. Долго он ничего не находил, но при остроумном соображении могло бы открыть какое-нибудь отношение к тому периоду жизни, который, по мнению Эленор, проведён был Ланселотом в Париже, а не в Индии. Велесарий, девушка с корзинкой клубники, Мария Антуанетта Палач, цветочница, Олвер Кромвель, отказывающийся от короны. Олвер Кромвель, обличивший сэра Гэри Вена. Оливер Кромвель и его дочери. "Не говорил ли я вам, Балинор?" шептал Ричард, продолжая рассматривать рисунки. "Не говорил ли я вам, что альбом художника это его мемуары, воспоминания его жизни? Все эти Кромвели подписаны одним и тем же годом". около 10 лет тому назад, то есть именно в то время, когда Доле ри имел мало познаний в анатомии и великое стремление к республиканскому духу. Далее, как видите, мы переходим к пасторальному настроению в Динае Мельница Роза. Тут идёт нескончаемый ряд воспоминаний о Розе и Мельнице. Роза в подвенечном платье, Мельница во время грозы, Роза в сельском костюме, Мельница при закате солнца. Грустит Розы. Меняется при лунном свете. На всех этих рисунках обозначено время двумя годами позже, когда художник был отчаянно влюблён в деревенскую красавицу по соседству. Теперь теряется из виду розы и любовь. Наступает римский период. Художник стремится к высокому и классическому. Недолго продолжается римский период. Вот мы в Лондоне. Да, пред нашими глазами открывается жизнь студенческая в столице. Вот эскизы жизни художника на Клинтонской улице и в предместьях Фицройского сквера. Это Гайд-парк ночью, ложа в опере, леди Клэр в вердевер, леди Клэр на цветочной выставке в Гайд-парке, на концерте. Ага, художник опять влюблён, но теперь он влюблён уже в аристократическую, недосягаемую красавицу. Вот набросанные эскизы Пером, намекающие на задуманное ему убийство. Молодой человек лежит на бедной кровати, подле него на полу стоит бутылка с надписью «Синильная кислота». А тут юноша наклонился через перила Ватерлоуовского моста. Лунная ночь. На заднем фоне виден собор святого Павла. Да, тут видна страстная любовь и отчаяние, и дикое стремление к смерти, и общее болезненное и неприятное настроение ума, как неизбежное следствие праздности и крепких напитков. «Постойте!» – воскликнул Ричард неожиданно. Мы, кажется, во всём ошибались. Что вы хотите этим сказать? спросила Эленор. Она следила за обзором Ричарда с страстным участием, с возрастающим нетерпением от желания дойти до чего-нибудь, что могло бы служить уликой против Ланселота. Что вы хотите этим сказать? повторила она. Какой вы медленный, Дик. Я ничего так не желаю, как иметь доказательство, которое подтвердило бы моё убеждение, что Дэрил и человек на бульваре одна и та же личность. «Боюсь, что мы с вами все время ошибались», — сказал Ричард с унынием. «Кажется, все эти эскизы наброшены не Деррелем, а каким-нибудь его товарищем. Боюсь, что это не его работа». «Не его? Так чья же? Чья?» Первый разряд рисунков, все эти кромбели и розы, подписаны размашистым автографом «Рис Ланцелот Деррель». Всем именем, как следует молодому человеку, гордящемуся своей фамилией. «Да-да, но так что же потом?» Очерки лондонской жизни, все эти леди Клэр и самоубийцы, сделаны гораздо лучше первого разряда, подписаны только начальными буквами, которые я в первую минуту принял за одну и ту же подпись. Начальными буквами? Да, двумя начальными буквами долго старался я разобрать их, и только теперь мне это удалось. Буквы эти R L Ричард Торнтон почувствовал, как задрожала рука Эллинор, лежавшая на спинке его стула. Он услышал, как ее дыхание становилось быстрее, и, повернувшись к ней, увидел, что она бледна, как смерть. «Это должно быть все равно, Ричард», — сказала она. «Человек, обыгравший моего отца, назывался Роберт Ла. Остальная часть имени была оторвана в письме отца моего. Начальные буквы этой фальшивой подписи — Р.Л. Продолжайте, Дик, скорее, скорее!» Жальтесь надо мной. Мы найдём ещё что-нибудь более заимая. Элнёр Малтон говорила шёпотом, ноже вопиец вдруг прикоснулся к её руке и знаком показал необходимость быть осторожнее. Но на другом конце мастерской никто и не думал наблюдать за тем, что происходило в амбразуре окна. Лора весело болтала, жених подшучивал над ней, забавляясь её ребятческим легкомыслием. Ричард Торнтон, ни слова не говоря, обратился к куче рисунков. Перед ним лежал теперь рисунок акварелью, представлявший длинную улицу, освещённую фонарями, где толпился народ в масках и странных костюмах. Мы переплыли канал, Эленор, сказал Ричард. Перед нами Париж во время карнавала, и тут подписано имя всеми буквами: Роберт Ланц, 2 марта 1853 года. Тише, Эленор, ради бога, успокойтесь. Этот человек преступник. Я теперь в этом так же убеждён, как и вы, но мы должны до конца выяснить его преступление. Спрячьте этот решон на Кричерт, спрячьте его, прошептала Эленор. Я те доказательства, что он носил фальшивое имя, это улика, что он прошёл в Париже то время, которое по его уверению, он находился в Индии. Это доказательство, что он был в Париже за несколько месяцев до смерти моего отца. Живописец сложил измятый рисунок и всунул его в грудной карман своего широкого сюртука. «Дальше, Ричард, дальше! Может быть, мы еще что-нибудь найдем?» — шептала Элинар. Молодой человек повиновался страстной торопливости своей подруги. Один за другим осматривал он эскизы карандашом, рисунки акварелью и китайской тушью. На всем был отпечаток жизни в Париже и его окрестностях. Вот де Бардер висит на руке студента. Вот грезетка пьет лимонад с ремесленником за заставой. Погребальные процессии подъезжают к кладбищу Перла Шезе. Боган на бульваре. Группа Зулавов. Ландшафт в Сен-Жерменском лессу с конными фигурами близарки. Сцена на Елисейских полях. И вот наконец грубо набросанный эскиз группы в маленькой комнате какой-то кофейной. Старик сидит при свете лампы за столом и играет в карты с человеком, лицо которого не видно. Старик с аристократической, красивой наружностью, в поношенном платье, судорожно сжал кучку наполеондоров, лежавших перед ним на столе. Тут была ещё третья фигура. Щигальский одет и француз стоял позади стола старика, и в этом наблюдатели за игрой Элинор тотчас узнала человека, убедившего её отца оставить её на бульваре. Товарищу Грюму-в англичанина. На рисунке значилось число 3. 12 августа 1853 года. Именно тот день, когда Ричард Торнтон узнал мертвеца в страшном морге. На обороте рисунка написаны следующие слова: Эскиз будущей картины под названием Последний из Наполеонов Роберта Ланса. Сходство главной фигуры с Джорджем Вэном было непрережимо. Человек так бежалосно обыгравший друга своего родственника, занялся в своё летопись картину своей жестокости, но не настолько ещё закоренел в преступлении, чтобы после самоубийства своей жертвы исполнить своё намерение.